Глава четырнадцатая «Плавнее движение. Вы же на паркете танцуете, а не по полю скачете. Еще раз поворот. Не туда. Поклониться партнеру. Эльфу до груди, дракону ниже. Еще ниже». гнили покрикивал на нас Эльзе вот уже который день. Я привычно пропускала все его колкости мимо ушей, жизнь с родственниками научила в нужный момент притворяться глухой. А вот приятельница постоянно вспыхивала. От досады кусала губы и снова и снова пыталась приблизиться к видимому только дракону полукровки идеалу-партнерши. Местные танцы оказались близким к земным. Проворчав что-то о недостатке времени и необученных ученицах, Нили заявил, что будет учить на сланцу, подобие вальса и регану, чем-то схожему с танго. Эльза, на мой взгляд, неплохо державшаяся на паркете, вместе с партнером, высоким, крепким, старшим сыном соседа, графа Гирского, изучала новые движения, вслушивалась каждое слово учителя. Моей же задачей было удержаться в руках партнера, младшего сына, того же графа, молоденького, смешливого брюнета, среднего роста, и постараться не отдавить ему ноги. Ни Димитрий, ни на уроках не присутствовали, хотя может оно и к лучшему. Не стоило мужу видеть мои постоянные падения, слышать тихие вздохи моего несчастного партнера. Понятия не имею, чем занимались в свободное время Эль супругой, мы же с Димитрием обычно по вечерам выходили в сад, пусть и на несколько минут воздух становился все холоднее. Муж все чаще расспрашивал меня о техническом прогрессе на Земле, иногда вспоминал и о чувствах жены, интересовался, все ли в порядке с будущим наследником, пару раз даже преподнес, смущаясь, букет осенних цветов, собранный, скорее всего, кем-то из слуг. В общем, изменения были, пусть и не особо быстрые, но если сравнивать с первыми днями замужества, прогресс был заметен. Хотя я менялась, видимо, под влиянием гормонов, а может, просто перестала бояться ущемить чувства Димитрия. Но мне самой стало заметна собственная смелость. Когда б еще, как не будучи беременной, я бы набралась смелости, чтобы заявить мужу, что устала от постоянных платьев и хочу носить брючные костюмы, пусть и после рождения ребенка. Супруг выслушал мою просьбу, тяжело вздохнул, но согласился, что не только баронесса Агнесса Ларская может красоваться в подобных нарядах. Кроме танцев и прогулок, я писала портреты. Уже упомянутая баронесса дважды в неделю присылала слугу, чтобы забрать готовые картины для своей галереи, а заодно и расплатиться с моим сиятельством. Агнеса не прогадала, мои работы действительно пользовались спросом, и ее салон с картинами с каждым днем становился все популярнее бал у князя приближался с неумолимостью скоростной электрички. Вроде только села в вагон, а уже и на выход спросит. Высокий кореглазый шатен с надменным выражением лица Нилли сегодня устраивал генеральную репетицию, в очередной раз объясняя нам, насколько ничтожны все наши старания встать вровень с неизвестным идеалом. «Вера, куда вы смотрите?» «Реганом танцуют, не отрывая глаз от партнера!» «Тогда я точно споткнусь и упаду на того же партнера», пожалая плечами, остановившись и решив сделать передышку. Учите движения, запоминайте каждое из них. По ночам танцуйте. Последовал жесткий ответ. Тогда и не упадете. Еще раз. Армил, не бойтесь обнимать партнершу за талию. Ее муж вас за это не убьет. Мы с партнером синхронно вздрогнули. После очередных двух часов моих топтаний на ногах Армила, нили все же сжалился над своими непутевыми ученицами и отбыл по делам. С наслаждением вдохнув воздух свободы, я направилась наверх в собственную спальню. «Вера!» Уже возле самой двери догнала меня Эльза. «Ты разве не хочешь закрепить разученные движения?» «Я есть хочу, а в этом обтягивающем платье за стол садиться постесняюсь», ответила я, вызывая Литу. «Счастливая», — заявила приятельница. «Ты, похоже, совсем не волнуешься, а ведь тебе тоже там танцевать». Вместо ответа я только пожала плечами, дождалась служанку, стянула ненавистное платье, сидевшее в облипочку, обредилась домашний халат и с чувством выполненного долга направилась набивать живот. За столом уже сидели Дмитрий с Лорианом. Оба спокойные, сосредоточенные, равнодушные ко всему окружающему. Это Кити Пашу, увлечённого наукой профессора, постоянно забывающего очки на собственном лбу. «Завтра выезжаем после обеда, лучше поешь дома. У князя будут подавать только алкоголь и сырные тарелки». Проинформировал меня супруг, оторвавшись от мясного салата. Я кивнула. «Да, танцеверка!» – послышался знакомый голос. Передайте этим два твоих танца, и вы все четверо возвращайтесь. ну?» «Да уж не было печали. Зачем в таком случае вообще куда-то завтра ехать?» «Верка!» В голосе Бога прорезалось раздражение. «Я кому сказал?» «Здесь Диар», — сообщила я мужчинам. Он приказал передать, что после двух моих танцев нам всем надо будет вернуться домой. Дмитрий недоуменно нахмурился. «И, конечно же, никаких подробностей». Как он себе это представляет?» Начал Баллариан, и сразу же бокал эльфа взмыл вверх и с приличной высоты упал на пол. Послышался звон разбитого стекла. Мужчина чуть заторможенно кивнул, показывая, что принял к сведению предупреждение. Ночь, вопреки ожиданиям, прошла спокойно. Утром, чувствуя ничем необъяснимое волнение, я села у холста. Увы, в этот раз портреты мне не давались, лица получались злобными, наглыми, раздраженными. «Это не суть!» посмотрев на портрет общего знакомого, покачала головой Эльза. «Это твой страх, похоже!» «Ты слышал, что вытворил вчера Диар?» С досады отставив в сторону, Мольберт спросила я приятельницу. «Ты о двух танцах?» «Вера, раз он предупредил, значит, с тобой уж точно ничего не случится. Так что расслабься и посмотри на часы. Через полчаса обедаем». Сомневаюсь, что мне кусок в горло полезет. Передернула я плечами. «Что такого ужасного могло случиться на балу, из-за чего бог лжи, Решил отправить нас туда подальше. Ответов, естественно, не было. Кое-как, проживав за столом несколько ложек местной оранжевой каши, я поднялась в свою комнату и вызвала служанку. Шитой по фигуре малиновое платье в пол с небольшим V-образным декольте и рукавами до локтей делало меня похожей на куклу Барби. Гарнитур из колье и серег с бриллиантами словно ставил на меня ценник. А макияж... «Вера, ты отлично выглядишь!» Раздался рядом возбужденный голос Элизы, прерывая мои сам прерывая самокопания. «Наконец-то все увидят тебе жена советника князя!» Меня подобная перспектива не обрадовала. Комплексы все еще давали о себе знать, и тихий полутемный уголок с книгой в руках был мне милее шумного, ярко восвещенного зала. «Пойдем, мужчины нас уже ждут!» Жена эльфа на этот раз предпочла одеться в ярко-зеленый наряд. Вверх — глубокий декольте обнаженные руки, низ — длинная облегающая юбка, колье с изумрудами привлекало внимание к приятельнице больше одежды, Впрочем, Эльза как раз от людей не пряталась. Мужчины в черных костюмах действительно ждали нас внизу. Слуги помогли каждому из нас облачиться в теплые длинные шубы, и мы вышли наружу к экипажу. И снова княжеский дворец не блистал, но зато в очередной раз был оформлен во все оттенки красного. Так как драконии делегации не ожидалось, можно было сделать вывод, что весь вечер задумывался в честь одного единственного дракона. Терракотового цвета дорожка вела прямо в бальный зал, в котором слышали звуки музыки, хохот, разговоры, шаги. Народ, похоже, уже начал веселиться. И в самом деле в просторной комнате с высокими потолками танцевали пары. Сидели на покрытых красно-коричневыми покрывалами диванчиках степенные дамы, медленно прогуливались вдоль окон почтенные джентльмены. Сам князь уже вальсировал с кем-то из дам на паркете. Дмитрий и Лориан нашли два свободных диванчика. Уселись сами, попытались усадить Эльзу, но та, вспомнив о предупреждении Диара, с радостью подала руку первому подошедшему кавалеру и опорхнула наслаждаться танцами. Я села возле мужа. Мандраж, охвативший меня дома, постепенно сошел на нет. Но небольшое волнение все же присутствовало. Причем, не умея лгать самой себе, я не смогла бы сказать точно, что именно послужило его причиной. Испуг из-за поведения бога лжи или ожидания появления рядом лорда Ширенаса. «Вера, рад, что вы нашли возможность украсить вечер своим появлением. Упомянутый мной лорд словно возник из пустоты. Щегольский фраг, золотая булавка, как показатель достатка, приколотая под лацканом, на лице довольная улыбка. Позвольте вас пригласить. Риганум, танец страсти, он подходит только для тех, кто собрался связать свои судьбы друг с другом. Вещал Нилей во время урока». И, конечно же, именно на ригану меня приглашал дракон. Совпадение? Не может быть таких совпадений. Но... Спокойнее относись к лорду Ширенасу. Прозвучали в голове слова мужа, в данную минуту сидевшего рядом с непроницаемым выражением лица. Я наклеила на губы искусственную улыбку и поднялась с дивана. С удовольствием, лорд Ширинас. Шаг второй, третий... Риганом танцуют, не отрывая глаз от партнера. Ширинасом я не боялась, что упаду, вел дракон мастерски. Казалось, он с младенчества учился танцевать, а потому я его партнерша. Хоть и ощущала себя немного неуклюжей, все же умудрялась не наступать на чужие ноги. «Вы превосходно выглядите, Вера! Ваша модистка шьет для вас чудесные наряды, в которых не стыдно показаться и богам». Мужской голос обволакивал, призывая расслабиться и отдаться на волю судьбы, не думая о будущем, окунуться в те чувства, что... эрка ради сначала, а потом уже задом к груди нашлась!» Диар говорил язвительно и насмешливо. Я вздрогнула, резко приходя в себя. Щеки мгновенно заолели. Ох, стыд-то какой! Мало того, что на глазах у мужа и высшего света танцую риганом с драконом, так еще и поплыла от голоса партнера. «Вера...» Дракон участливо посмотрел мне в глаза, умело повернув голову вокруг своей оси. «Вам нехорошо?» «Здесь душно. Я чуть повела плечом, словно сгоняя надоевшую муху. Никогда не думала, что на балах может быть такая духота». «В вашем мире не так?» В чарующем голосе появился интерес. Плавные движения были практически идеальными. «В моем мире я никогда не попала бы на бал. Мне то положение занимала, честно призналась я» что ж значит здесь и сейчас следует наверстывать это досадное недоразумение мягко улыбнулся мужчина и я почувствовал непривычный дрожь в теле магия это послышался ворчливый голос диара драконья они бармоты такие не только с помощью голоса и жестов обощают да мозги включай не уверена что в ближайшее время у меня будет возможность Договорить я не успела, танец закончился, и дракон сопроводил меня к тому же диванчику. Муж успел куда-то исчезнуть, на его месте сидела довольная Эльза. Стрельнув на нас с глаза, она усиленно затрепыхала ресничками. Как примерная супруга, приятельница в отсутствие мужа Танец страсти пропустила, и дракона обстреливала исключительно из спортивного интереса. Вежливо поклонившись мне и не заметив усилий жены эльфа, Шеренас удалился. «Бедный Дмитрий!» — хмыльнула Эльза. Надо было видеть, как он на тебя смотрел. «Как?» — удивилась я. Супруга с купованной пробил какой-то танец. «Как на развратницу!» Последующая ухмылка приятельницы вышла ещё шире. Сбежал отсюда только перед самым концом, а так не отрывался. «Смотри, ночью отыграется!» От пошловатого намёка я в очередной раз за день покраснела. «Что дальше?» Откинувшись на спинку, я с наслаждением вдохнула, пусть и душный, но все же воздух. Похоже, во время танца я забыла, каково это свободно дышать. Дальше? Ланс, меня уже пригласили. Улыбка довольного кота. Тебя, похоже, тоже. Я удивленно посмотрела на приятельницу, а затем перевела взгляд на подходившего мужчину. К нам медленно, но уверенно шел высокий зеленоглазый брюнет. Витер Лерналийский, Князь. Вера, у сегодня обворожительная. «Улыбка только очень-очень искусственная». «Да, правитель, похоже, и не пытался скрывать фальшь в своих эмоциях». «Позвольте вас пригласить». «Ещё бы я не позволила. С удовольствием, милорд». Я ответила такой же искусственной улыбкой и снова поднялась с дивана, краем глаза замечая, как Эльза растворяется в толпе танцующих с каким-то молодым блондином. «Ланс, танец спокойный, кружи себе по залу, стараясь не сталкиваться с другими парами» и не наступать на ноги партнёра. Князь держался на паркете так же уверенно, как и дракон, так что я не беспокоилась о чужих ногах и спинах. «Поздравляю с ожидаемым потомством. Надеюсь, вам не в тягость присутствия здесь». Партнёр заговорил сразу, едва мы закружились станции. Слова вежливости прозвучали холодно. Ветру у алийскому было не до моего самочувствия. «Благодарю, милорд. Я рада появиться на балу. Обычные слова такие же пустые, как и фразы моего собеседника». «Мечта Диары наконец-то исполнена, и теперь нужно пекать вас сверх меры». «Еще одна фраза ни о чем. Или же князь затем и позвал меня на паркет, захотел выведать планы бога лжи?» «Да, я окружена опекой со всех сторон. Очень хотелось пожать плечами. Жаль, Ланс не подразумевал такого жеста». Ира о вас лордом ширина ходит. Нехорошие слухи». Наконец-то в голосе его сиятельства прорезались эмоции. Недовольство, негодование, недоумение. Я так и представила себе, как мысленно мужчина проговаривает совершенно иную фразу. Ты появилась оборванкой из другого мира, нарушила планы моей дочери, тебя здесь приняли, мой советник сделал тебя своей супругой, осыпал милость тьми, а ты смеешь у всех на виду обниматься с драконом? Очень жаль, милорд. Как можно спокойнее, ответила я. Лорд Шаринас часто общается со мной, но ничего большего между нами нет, и слава богу. Но последнюю фразу я добавила мысленно. Что ж... Зелёные глаза впились в моё лицо маленькими буравчиками. Надеюсь, вы знаете, что делать. Кстати, поговариваю, что лорд Ширинас является игроком бога силы Зоритеса. Танец закончился, князь проводил меня к диванчику, возле которого собралась уже вся наша компания. Обменявшись поклонами с Лорианом и Дмитрием, Витор Лерналийский удалился. Эра, нам пора. Сдержанно повернулся ко мне супруг. Я кивнула, да, действительно, раз Диар настаивал на всего двух танцах, то лучше уйти как можно скорее. Сев в карету, я все еще думала о последних словах правителя, что это было — завуалированный намек на что-либо, о чем я не знала или мои мысли прервал непонятный шум из дворца. Мы отъехали на приличное расстояние, но звуки они были слишком громкими. Мужчины переглянулись. Похоже, мы уехали вовремя, пробормотал эльф. Как потом узнал Димитрий, один из богов сделал свой ход из подвала в дворца в бальном зале. Внезапно появились десятки мышей и крыс. Женщины в панике попытались выбраться из помещения. Началась давка, пострадали пятеро. Не сильно, но все же. Я мышей не боялась, но вполне допускала, что в толпе могла получить серьезные повреждения. Да и от выкидыша была не застрахована. Следующие несколько дней прошли у Мольберта. Я пыталась выплеснуть на холст те чувства, что испытывала на балу. Раздражение, злость, страх, негодование. «Не хотела бы я очутиться в таком месте!» Задумчиво посмотрела на получившийся пейзаж шельза «Его ведь нет в реальности?» «Нет». Я отодвинулась от картины, потянулась, зевнула. Первый раз трачу на один рисунок пять дней. Обычно все выходило быстрее. «Обычно ты не настолько глубоко переживаешь», — пожала плечами приятельница. «Ты, Вера, как дариван то есть есть у нас такое животное, неповоротливое, покрытое панцирем и шипами». «При каждой опасности заползают под панцирь и выставляют шипы. Вот так и ты. Чуть что, сразу прячешься от жизни. А тут, видно, тебя пробили». «Тебе бы психологом работать?» Вздохнула я, признавая правоту жены эльфа. «Это те, кто разбирается в проблемах других людей?» Уточнила Эльза. «Нет, спасибо. Я тогда сама сошла бы с ума. А картины правда получились интересные и необычные. Правда, при этом еще и страшные. Один лиловый закат чего стоит?» «То есть чёрная луна тебя не смущает?» — усмехнулась я. «Меня больше замок на переднем фоне смущает. Какой-то он голодный, что ли. Так и кажется, зайдёшь внутрь, и через несколько минут тебя начнут медленно пережёвывать. Бррррр! Отдай эту картину в салон Агнессе. Она точно оценит». Я посмотрела на холст, оценила преобладание на нём тёмных красок и согласно кивнула. «Да, пожалуй, в салоне ей будет самое место. Рядом с портретом дракона». Доброе ты!» — хмыкнула приятельница. «Как живот? Не болит?» Имеешь в виду, не пинается ли ребёнок? Да рано вроде как. Носитель силы вчера приходил, сказал, всё в порядке. Плод растёт. «Плод!» — Эльза покачала головой. «Сухая ты, Вера, начинай, наконец, эмоции проявлять. Какой это плод? Это уже часть тебя, ну и Дмитрия, конечно. Но ты же этого ребёнка носишь? Как можно так о живом существе? Плод!» «Да, кстати, пока не забыла, мы с Лорианом приглашены на ужин к его родным, не эльфам, людям». Так что вечером нас не будет. Намёк, скрытый в последних словах, я поняла только через несколько часов, когда обнаружила в своей спальне накрытый для ужина стол с нежными розовыми цветами в вазе и свечами в качестве украшения. К столу естественно прилагался муж, одетый по-парадному. Предупредил бы, я бы тоже переоделась. Я покосилась на домашний халат, явно не соответствующий ситуации. Ты прекрасна в любой одежде. Не давая помниться от неожиданного комплимента, супруг обнял меня и прижал к себе. Плохо понимая, что происходит, я аккуратно обняла его. Прошедшие после бала дни Дмитрий ходил хмурый и задумчивый, и мне с творчеством не мешал, по ночам приходил редко, поэтому то, что творилось в этот вечер, скажем так, было не очень обычным. Нет, супруг, конечно, изредка баловал меня подобными застольями, но вот эмоций проявлять не спешил. Сегодня же... Дмитрий, продолжая обнимать мужа, осторожно спросила я, «Все в порядке?» Послышался тихий смешок. Знаешь, когда вчера пришёл носитель силы и сказал, что ребёнок здоров, мой, нет, наш ребёнок, Вер, спасибо, родная. То есть дракон тут совершенно ни при чём? Или мне решили не говорить всего? Не к месту вспомнилась Эльза. Как можно так о живом существе, плод? Я подавила вздох, для окружающих этот ребёнок, для меня... «Если б я знала. Странной, необычной казалась мысль, что во мне зрела новая жизнь. Она ещё никак не проявляла себя, но скоро живот округлится, а изнутри начнут пинаться. Наверное, именно тогда я пойму, что во мне и действительно растёт не плот, а ребёнок. Милая?» «Я никак не привыкну к этому ощущению», — призналась я мужу. «Ты да к замужеству долго привыкала. Подколол меня Димитрий. Не удержавшись, я проворчала. Уж кто бы говорил?» Супруг рассмеялся. «Согласен, мы с тобой стоим друг друга». Утром прибыла баронесса Агнеса Ларская, как обычно, в брючном костюме, державшись надменно со всеми, кто находился ниже ее по социальной лестнице. Женщина тепло улыбнулась мне. Посмотрев на картину, она покачала головой. «Ужасный пейзаж! Думаю, быстро смогу продать! Это место существует в реальности!» «Это мои страхи», — призналась я. «Жаль!» — пробормотала гостья. «Я хотела бы там побывать!» Заметив моё земление, Агнесса рассмеялась. Эра, ты сейчас забавно выглядишь. Беременность пошла тебе на пользу. Ты стала не такой скованной. А насчет места почему нет? Там, думаю, можно найти много чего интересного, да, кстати. Маркиза Лорнейская устраивает театральное представление на этих выходных. Узкий круг, никого лишнего. Твоего поклонника там точно не будет. Приходите с Дмитрием, пусть народ на вас полюбуется. В каком смысле полюбуется? Не поняла я. «Да в прямом», — последовал ответ. Увидит, что вы все еще живете вместе, а то слухи разные ходят. Нехорошо это». Я немного помолчала, потом тоскливо спросила. «Он ведь знал, что так все и будет». «Дракон?» — уточнила моя собеседница. «Конечно. Он на это и рассчитывал. В нашем мире не принято отказывать полубогам. Если же найдется такая женщина...» Найдутся и способы очернить ее репутацию. На ум пришло сравнение с парой Каренина-Вронский. Ну уж нет, такой страсти, как у Анны к Алексею, я не испытывала. А значит, и под поезд кидаться не собиралась. «Несмотря на подмоченную репутацию, меня все же примут у маркизы?» «Естественно!» — хмыкнула баронесса. «Во-первых, ты приедешь не одна, а во-вторых, один танец еще не означает смены покровителя. И куда приезжать?» «В особнях маркизы». Пожала плечами Агнеса. «Димитрий знает адрес». «То есть театральное представление состоится в особняке?» Удивилась я. «А где ж ему состояться?» «Я думала, у вас есть отдельное здание для театра и постоянная труппа, которая там играет». Я оборвала себя на полуслове, заметив в глазах гостя алчный огонёк. «А это отличная идея, Вера. Мила, ты ведь не откажешься помочь мне с организацией всего этого? За деньги, конечно же».